Глава тридцать девятая. Равновесное уравнение с неизвестным. Девушка остановилась, развернулась к первопредку и вздохнула, соображая, не ослышалось ли и не возникли ли трудности с переводом. «Я нифига не поняла, чего ты предложишь и какая тебе с того польза? Равновесным порой требуется всякое, руки в мирах для работы им всегда надобны». Пусть они и практически все охватны, но мало все видеть. Надо еще и правильно и своевременно использовать эти знания. «И ты хочешь время от времени этими самыми руками подрабатывать ради развлечения?» — угадала Ася. «И какой тебе с этого профит, кроме забавы? Геморрой это тоже изрядно будет». «Ну, забава — это важно. Кроме того...» Лихаэль проказливо ухмыльнулся. «Ворчать и придираться по мелочам к моим деяниям точно перестанут. И Геальпа утихнет. Тем, кто под эгидой равновесных действует, открыто вредить опасно. Высшие покарать могут даже без предупреждения. Богиня трусовата, она проглотит свою злобу. Если и станет гадить, то лишь из-под тишка и по-мелкому». — Ага, ясно, весело и полезно. А почему мы пойдем, а не ты? Девушка выделила первое местоимение голосом. — Как это, почему? — изумился лихо, даже ногой притопнул. — Потому что ты со мной? И вообще, кого равновесные звали из-за крошению негодного мусора в мирах? Теперь ты им ничего не должна, условия можешь себе выторговать занятные. Дядьки твоему новую плоть они не сделают, это как нарушение пойдет, а вот оболочку из чистой энергии долговременную вполне. Чистая энергия, грязная энергия, думаешь, мне из этого что-то понятно? Плоть будет не мясо и кости, а свет и сила, но с виду и на ощупь, если мастер творил, не отличишь, — пояснил древнейший. Пошли. мигом решилась девушка сама ухватив собеседника за руку лихо подмигнул Аське и шагнул будто раздвинул занавес в театре сразу в горы на каменную площадку со множественными каменьями балансирами после этого обратился не к обитателям места а к спутнице зачем мы пришли они уже знают можно не повторяться удобно ну так что равновесные «Пойдет вам такое соглашение? Или я еще пару местечек знаю, куда можно заглянуть?» Нахально провозгласил древнейший, давая понять, что благоговение, о тем паче уничижительные просьбы — это не по его части. «Услышали мы тебя, Лихаэль Аэрдан, твою роль проводника на пути мы зачислим, как наше поручение. Отныне Шеордин...» обретший спутницу по душе и сердцу, с холодным разумом его идея оценить способную, для баланса миров не угроза. Информацию о том мы Дегиаль-Сильтель донесем, авансом объявили равновесные. Аська мысленно потерла ладошки, представляя физиономию Гальки, лишившейся не только замороченного мужика, но и повода для козни Лихаэлю. Все по закону, все по воле тех самых высших, которой она свои делишки прикрывала. И, кажется, высшим это не понравилось. Хотя, вообще-то, Геаль следовало бы еще и наказать хорошенько за все ее выкрутасы. «Мы не вмешиваемся в личные дела богов», — кажется, считав мысли, объявили равновесные. Так это ж ваши дела были, когда она врученные и заныканные камешки сегодня в ход пустить собиралась, — удивилась Покрышкина и, в сердцах выплескивая накопленную обиду, выпалила. Я б эту слишком умную вообще услала б куда-нибудь ручками поработать. Шахты и каменоломни — это, конечно, не ее больше вреда, чем пользы, а вот какие-нибудь пустыни озеленять в самый раз будет. Работа по профилю. «Быть посему, коль Лихаэль Аэрдан за лесом, к Хелли Ваале сотворенным присмотреть возьмется», провозгласили незримые судьи. «Почему нет? Я им напомню об истинной сути эльфов», согласился Лиха, пожалуй, даже удивленный вспышкой Аськи, ее предложением, но более всего тем, что его приняли равновесные. А Покрышкина, в свою очередь, удивилась тому, что Лихаэль добровольно согласился опекать лес. Но, с другой стороны, он, можно спорить на что угодно, собирался делать это в соответствии со своим представлением о присмотре. Если древнейший захочет снова сделать эльфов носителями истинного света, сделает. Пожелания ничьи слушать не будет. Так что, пожалуй, эльфам уже можно было начинать немножко сочувствовать. Особенно законнику Эльмиаверу и лесному владыке. Подводя итог, незримые и могущественные создания продолжили. «Волю нашу гиаль сильтель о миссии новой немедленно огласим мы и проследим, дабы исполнена она была в точности. Посему Лихаэль-Аэрдан – — Коль условия вы принять готовы, которые мы вам со спутницей парой огласили... — Чего? Какой парой? — вытаращилась Аська, отшатнувшись от первопредка, как от зачемленного. — Связаны вы нерушимо обменом крови и силы. Древней ритуальной песнью о зове спутника узы скреплены. С некоторым недоумением пояснили собеседники, совершенно не понимая, чего они такого-не такого сказали. — А? Что? — девушка ждала хоть каких-то более здравых объяснений от первопредка. — Что, правда? — вроде как искренне удивился и сам Лихаэль, хотя потрясенным до глубины души или шокированным он не выглядел. — Задумался на миг другой, третий? — заглядывая куда-то вглубь себя, почесал острое ухо и прищелкнул пальцами, являя разноцветную сеть, плотно оплетшую его и Аську. Пожалуй, теперь Покрышкина поверила, что лихо мог слона и не приметить. В таком ярком плотном клубке мудрено было сходу отделить одну нить от другой и истолковать смысл. А уж если в таких узорах смысл столь же прихотлив, как в иероглифах, где при повороте узелка не справа налево, а слева направо все следует толковать совершенно иным образом, то даже злиться по-настоящему не получалось. Кто она для лиха? Забавная, хорошо еще не игрушка и зверушка, а компаньонка, с чего его должны беспокоить дотошно условия их связи. древнейший кажется вообще таким правилам как и вообще правилам значения не придавал да занятно быстрая улыбка мелькнула на ярких губах первопредка, легко считавшего шок девушки ее сомнения и весь букет переживаний Ай, ладно проще в мирах гулять будет если узы пусть даже случайно скрепленные ныне нерушимы как у тебя все просто Пробормотала Ася. «А если я влюблюсь в кого-нибудь?» «Влюбляйся!» Щедро разрешил ей древнейший и тут же пояснил свою мысль, не оставляя камня на камне от глупой идеи о прекраснодушии первопредка. «Если избранник будет достоин тебя, возражать не буду. А если нет, я его убью. Ты же член моей семьи, я должен блюсти твою честь». Аська снова онемела, пытаясь подобрать достойный ответ. Алиха щедро продолжил. «Но если тебе захочется влюбиться, лучше влюбляйся в меня!» «С чего бы?» — фыркнула девушка. «Красавец ты, конечно, писаный, но зараза невозможная и вообще не человек». «Мы все равно уже связаны», — беспечно пояснил Лихаэль. «Лучше напиться из знакомого источника». нежели рисковать пригубить дурного вина. От такой циничной простоты Покрышкина только головой тряхнула, даже не пытаясь переварить мудрость древнейшего. Похоже, он относился к отношениям еще проще, чем некогда хиппи, и, наверное, разделял чокнутую теорию стакана воды ранних революционеров. Лихаэль словно опять прочел ее мысли или настроение, издал переливчатый смешок и сгреб Аську в охапку. Чмокнул в пушистую макушку, привычно взлохматил волосы. — Ты часть меня. Узы сплетены и скреплены, пусть и без священных клятв у алтарей великих. Чего ты злишься? Нам будет весело и интересно. Разве это не главное? Кажется, древнейший совершенно не понимал о задаченности человечки. — Ну Да. Он ведь о свадьбах с белым платьем в стиле кружевной торт, надеваемым раз в жизни, обычаями кражи туфли, бросания букета и прочее, и прочее точно ничего не слыхал. Хотя, если говорить честно, сама Аська в этих обычаях тоже не особо понимала, и пока, во всяком случае, Покрышкина только думала, что только пока, понимать не очень-то и хотела. И, если уж взять гипотетические весы и на одну чашку бросить, Платье-торт и иже с ним, а на другую обещание Лихаэля будет весело, то второе покрышкиной почему-то импонировало гораздо больше. Наверное, заразилась от древнейшего. Ну и пусть. Ругать ее за это некому. А романтика, эх, лихо же обещал, стоит только захотеть. Ася сама не заметила, как привязалась к Лихаэлю. Невозможный, шебутной. Временами надменный и жестокий, но невыносимо обаятельный древнейший тип оттяпал изрядный кусок ее сердца или души. Да еще, похоже, сделал это под каким-нибудь мудреным заклятием анестезии, потому осознала сакраментальную истину девушка только сейчас, когда ее бесцеремонно ткнули в нее носом. И вообще, ты все равно другой раз и тип, у нас ничего не выйдет. все еще чисто машинально продолжила подбор возражений и брыкания Покрышкина. «Почему?» — искренне удивился древнейший, не наблюдавший за своей человечкой повышенного чудолюбия. «Если ты захочешь, ты же член моей семьи!» «Из-за какого идиотского ритуала?» — въедливо напомнила Аська. Лихо только пожал плечами. позволяя девушке иметь собственное мнение насчет ценности эльфийского ритуала, но, тем не менее, продолжил. «Узы не только связали нас, они еще и медленно, но неотвратимо меняют тебя, делая членом моей семьи на всех планах бытия». «Чего?» – нахмурилась собеседница, не врубаясь в тему. Лихаэль переливчато рассмеялся, забавляясь недоумением девушки, и ее непониманием очевидного. Первопредок взмахнул рукой, вызывая из ниоткуда или создавая большое в полный рост зеркало без оправы. Сгреб Аську в охапку, притянул к себе и ткнул, нарушая все людские правила приличия указательным пальцем в отражение. «Смотри!» «И?» «Смотри на себя!» – прикрикнул на девушку древнейшей чуть-чуть, раздосадованный вопиющим непониманием очевидного. И Аська, простимулированная этим окриком, посмотрела еще разок. Уже не большей частью на лихо, а на свое собственное отражение. Посмотрела, присмотрелась, зажмурилась, тряхнула головой и еще разок посмотрела. Челюсть банально упала. По ходу ты, Покрышкина, упала. очень сильно изменилась за лето, — мелькнула мысль в шокированном создании. Она даже, как и Лихаэль, только что, потыкала в упругую и ничуть не похожую на холодное стекло стандартного зеркала поверхность. Зеркало, конечно, было не банальной амальгамой, стеклом и чем там еще полагается по рецепту, но отражение воспроизводило качественно, без искажений, а значит, Без шуток так отражалась Ася Покрышкина, но какая! Привычных каштановых прямых волос у девушки больше не было. Пусть короткие, они все равно лежали легкими волнами, но, мало того, еще и выглядели как подкрашенные на кончиках и у корней в тот самый интересный закатно искрящийся оттенок волос Лихаэля. А глаза, обычные кари-зеленоватые глаза ее, стали тёмно-зелёными с фиолетовыми тонкими лучиками. Костистая личика смягчила рисковатые углы до мягкого овала. Ярче стали губы. На девушку теперь смотрела не она сама, а какая-то незнакомка. Возможно, очень дальняя родственница, лишь отдалённо похожая внешне на Асю Сергеевну Покрышкину. — Ты чего со мной сделал? — Я ж теперь мутант какой-то, почти как в «Людях Икс», — жалобно выдохнула Аська. — Я уже сказал, ты становишься в полной мере членом моей семьи, — почти терпеливо повторил первопредок, полюбовался на отражение и капризно уточнил. — Нравится? — Странно, — определилась с промежуточной оценкой девушка. — Очень странно. Лихаэль беспечно повел плечами, дескать, ничего, привыкнешь, и продолжил. «Если захочешь детей, у нас смогут быть общие дети. Не сейчас, немного позднее, когда перемены в тебе завершатся, но могут. Забавно, у меня никогда раньше не было детей, не хотел. Но это должно быть интересно!» Древнейший снова расхохотался. Аська представила ни одного, а разновозрастную компанию, лучащуюся жаждой чего-нибудь совернуть в любом месте, где оказались, ради забавы, и потрясла головой еще разок. Пожалуй, она совсем к такому не готова, вот не чуточки. Во всяком случае, сейчас. Хотя, да, дети у Лиха должны получиться еще теми милахами внешне, а вот за начинку ручаться Покрышкина не стало бы. Пока же, кажется, равновесные, как их обзывал Лиха, предлагали работу. Понимая девушку, наверное, лучше ее самой, Лихаэль прекратил смущать спутницу и громко поинтересовался наличием неотложных дел. Кажется, незримые обитатели, самоустранившиеся от разборок древнейшего с человеческой девушкой, вздохнули с облегчением. «Затворите окончательно врата моста», «Связующего или разрушьте его!» Выдали равновесные первое поручение и продемонстрировали сияющий круговорот, непонятно из чего, от которого у Аськи мгновенно заребило в глазах и затошнило. «Забавно, возьмемся!» — решил за себя и спутницу лихо, пока Ася только собиралась переспросить, «Чего-чего надо делать, а конкретнее...» Древнейший, все еще легонько прижимающий девушку к себе, прыгнул прямо в тошнотворный водоворот, отдаленно напоминающий буйство красок в луже с пленкой пролитого бензина. Слабая попытка равновесных пояснить, что они лишь воспроизвели изображение, а вовсе не открывали портал, до точки назначения традиционно была проигнорирована. Открывали, не открывали, какая разница, если лихо взял и открыл.